Глава шестая Весь следующий день молодая сыщица вздрагивала от каждого громко сказанного слова. Больше всего Майя боялась, когда обнаружат пропажу, отследят документы, и тогда «пиши» пропала. Девушке оставалось только уповать на магические свойства мышиной норы и скорые действия травника. Если еще вчера потянуло бы время, как говорила раненая самолюбие, то сегодня здравый смысл взял вверх. Платить жизнью за глупость не собиралась, но ни капли не жалела, что забрала бумаги. Девушке нужны гарантии исполнения сделки. Более весомые, чем ценные для дела доказательства, что могут вернуться на законное место, не найти. И пусть Триян пошевеливается, зимний бал на носу. Во всех уголках дворца только о нем и говорят – Дамы судачат без перерыва, готовят головокружительные наряды и обсуждают сногсшибательные прически. Майя не слишком следила за модой, но следовать последним тенденциям на балах приходилось. И, как назло, писком этого сезона были платья с коротким рукавом. Не последовать же моде и явиться на бал вопреки общему веянию, значило навлечь гнев королевы, а там уже и до короля было недалеко. К Майе медленно подбиралось отчаяние. Через пару часов сыщица с удивлением узнала, что Кларк Розенберг слег со странными симптомами, абсолютным бессилием. Не мог встать с кровати, прежде крепкие мышцы совершенно не держали, и мужчина падал, как подкошенный. После тщательного осмотра начальника отдела маг-преступлений, королевский лекарь вышел крайне задумчивым и молчаливым. Не прошло и половины дня, как по дворцу пробежал слушок, что загадочный недуг – дело рук неуловимого травника. Некоторые из коллег громко смеялись над подобной чушью, а некоторые принимали как последнюю истину, тут же припоминали показания очевидцев по делу. Только одна Майя молчала в тряпочку, не выдвигала никаких предположений и не прогнозировала, когда начальник встанет на ноги. Перед глазами, как наяву, стоял тот миг, когда девушка заморозила травника и золотую пыльцу, которую тот щедро кинул в ее сторону. Что, если бы она тоже сейчас не могла ходить и валилась с ног, а руки не держали бы ничего тяжелее перышка? брр Заместители начальника, взвалившие на себя обязанности и хлопоты отдела, не имели доступ к тайной библиотеке короля, поэтому Майя могла ненадолго дышать спокойно. По крайней мере, до момента, как Кларк Розенберг не встанет на ноги. Теперь сыщица гораздо спокойнее перебирала дела и даже разок участвовала в мозговом штурме, но мыслями летала далеко от разыскных дел. Интересно, мышка принесла послание? Этот вопрос не давал покоя и мучил девушку на протяжении дня. Магнитом тянула в комнату посмотреть хоть одним глазком в сторону мышиной норы. Майя с нетерпением дождалась окончания рабочего дня, прибежала в родные пинаты и сразу оглянулась по углам в поисках мыши. Но ни на кровати, ни на полу, ни под столом то и не было. Впрочем, как не видно было и записки. Майя просидела весь вечер, как на иголках, но так и не дождалась весточки от травника. В свете последних событий она находила все больше доказательств того, что неизвестная напасть, свалившая начальника, была приветом от Трияна. Иначе, почему мужчина хранит молчание и не беспокоится о компромате? Что за игру ведет? Майя прекрасно помнила, что не обсуждала с травником начальника, ни о доступе в тайную библиотеку, ни о днях, когда Кларк ее посещает. Успел ли господин Розенберг побывать там, прежде чем его подкосила болезнь? Случайно ли совпадение, что в день, когда начальник должен заносить документы в тайный архив, вдруг заболел? Девушка сомневалась. Видела, что Триян – это не просто знахарь и далеко не просто образованный человек, обладающий знаниями о травах. Он был магом, у него была сила. необычная, конечно, ранее нигде не виданное, что не умаляло факта о ненормальности. Если провести параллели между странным недугом господина Розенбера и способностями травника, то вывод напрашивался сам собой. Мышка в этот день не пришла. На следующий тоже, чем заставила сыщицу понервничать. А еще через день случилось то, чему давно было пора произойти. Король лично обнаружил пропажу важных документов. И полетели верхушки, и полетели головы. Доступ в тайную библиотеку имели только самые приближенные и заслуженные подданные, а так как следов взлома не нашли, то круг основных подозреваемых оказался весьма близок к королю. На неделю величественный дворец превратился в поле боевых действий, где весомые персоны мгновенно стали подозреваемыми. Совет магов кропотливо искал следы взлома, но так и не нашел. Скрупулезно воссоздавали хронологию посещений и дотошно допрашивали под зельем правды высшие чины и никто не смел и пикнуть в ответ, аристократия была подавлена, а младшие боялись и слова вставить, старались стать невидимыми и ходили словно тени. Работа королевского отдела маг преступлений встала, и только для гостей и посетителей дворца все казалось спокойно и умиротворенно. Тот миг, когда маги активировали поиск по маякам, майя не забудет никогда. На негнущихся ногах стояла в ряду коллег, наблюдая, как архимаг напал на след нити. И в этот миг сердце девушки чуть не остановилось. На минуту сыщица решила, что охвачена той же болезнью, что и господин Розенберг. Тело не держит, а язык не шевелится. Но быстро пришла в чувство. Неужели придется срочно бежать из дворца? Поборов порыв спасаться сию минуту, сжала активатор портала в руке и двинулась следом за магами. Закрыла от бессилия глаза, когда группа свернула в направлении крыла, где находилась комната девушки. А потом разом выдохнула, когда маги помчались вверх по лестнице к покоям привилегированных особ. Или просто нить вела длинным путем. Майя не помнила, как несла к себе документы, но разве под силу отследить путь? Ведь маяк будет сигнализировать только о том, где находится сейчас. И раз они мчатся, значит, документы вскоре обнаружат в комнате девушки, и неважно, какими дорогами туда доберутся. Майя медленно, словно во сне, замедлила подъем по лестнице, смотря вслед толпе зевак, и уселась на ступени. Это конец. Все из-за бессовестного травника, и никакая эта мышинная нора не магическая. Сыщица уронила голову на колени и закрыла глаза. Скоро за ней придут. «Никогда бы не подумал!» Спустя десять минут послышался смутно знакомый голос. Трое коллег девушки медленно спускались по лестнице, обмениваясь впечатлениями. «И не говори! Глазам своим не поверил, когда Нитиус достал из-под его матраса документы!» — смаковал подробности второй мужчина. «Король в шоке! Видел его лицо! Ик!» Третий собеседник от избытка чувств громко икнул. Увлеченные эмоциональной беседой мужчины, казалось, даже не заметили Маю и просто прошли мимо. «Еще бы! Когда твой личный пш тут майя не расслышала решается на такое мужчина цокнул языком а девушка вскочила на ноги как подорванная подождите окликнула мужчин маги поймали вора один из собеседников оказался коллегой из отдела маг преступлений мужчина оглянулся по сторонам и приблизился поднялся по лестнице на несколько ступенек и доверительно шепнул это королевский травник и важно кивнул головой с удовольствием наблюдая за произведенным эффектом «Да-да, все в шоке». Майя не стала слушать дальше и бросилась со всех ног в комнату. Влетела, словно ураган, чуть не забыв запереть за собой дверь, а потом кинулась к дереву в углу. «Вот же, на месте!» Достала сверток бумаги, расправила, пролистнула. Ну да, эти же листы, что отдавала травнику. Тогда почему арестовали невиновного? Майя опустилась на колени, глядя на бумаги, как на внеземную жизнь, крепко задумалась. Взгляд невольно расфокусировался и не поверила увиденному. Моргнула, и видение исчезло. «Что это?» Сыщица расслабилась и вновь взглянула на бумаги, но это не принесло никакого результата. Тогда Майя закрыла глаза, выдохнула и посмотрела с открытыми глазами внутрь себя. И, о боже, бумага в руках оказалась совсем не тем, чем предполагала. На коленях девушки лежала брошенная в сторону от удивления Мятая картина. Старая, повидавшая лучшие времена, далекая от совершенства, написанная неуверенной рукой любителя. «Иллюзия», – прошептала Майя, снова возвращаясь к обычному зрению, где на полу лежали документы, которые украла девушка. «Это все одна сплошная иллюзия». Люмия опять обратилась внутрь себя, впервые осознанно призвав дар не для остановки времени, и снова смогла полюбоваться обманкой. «Триян!» – покачала головой, до сих пор не осознавая масштаб прокрученной аферы. «И зачем?» Если к должности королевского травника король относился лет двадцать назад пренебрежительно и считал придворного лекаря панацеей от всех болезней, то с годами больше стал уповать на силы трав. Знал, все имеет свою цену. Особенно магия. И если лекарь лечил, отдавая собственную магическую силу во благо, то король только потреблял, ничего не давая взамен, кроме жалования. К слову сказать, щедрого. Но магия брала другими материями и собирала другую дань, на которую король оказался не готов. Бюджет казны и без того слишком мал, чтобы постоянно поправлять здоровье государя чарами, взамен улучшая благосостояние жителей королевства. А без этого отдача не замедлила бы подкосить здоровье его величества. В свете последних событий королевского травника обвинили в краже документов государственной важности и заключили под стражу в ожидании дальнейших распоряжений короля. У Майи закралось смутное подозрение, что его сиятельство специально тянет время с озвучиванием приговора, пока не подберет тому достойную замену. Конкурс на завидную должность объявили в тот же день, когда за спиной королевского травника захлопнулась решетка. Вереница многоуважаемых и не очень уважаемых кандидатов не иссякала. Но ни один не задержался во дворце даже на испытательный срок. С каждым прошедшим днем король Фридрих мрачнел и старел на глазах. Майя не понимала, чем не подошли претенденты и какие требования предъявляли соискателям. Приходили и умудренные опытом старцы, и молодые выскочки, почитаемые народом мужчины и пробивные женщины-травницы, но никто не подошел к королю. Тут еще Кларк Розенберг встал с постели и сразу же доложил королю. Возвращенные в тайную библиотеку документы – фальсификат. Монарх внимательно выслушал и отправил дальше поправлять здоровье, пообещав отправить к нему нового травника, как только подберет подходящую кандидатуру господин розенберг дышал огнем словно дракону которого украли сокровища из пещеры доказывая правоту в итоге королю пришлось нарядить команду магов на проверку выяснилось ложная. магическая печать маяки сохранились неизменными совпадали по датам с моментом нанесения и номером в реестре кларк напоминал выброшенного на берег кита бессильно метался тратил энергию до последней капли но не мог ничего доказать Только он помнил содержание дословно и цитировал исчезнувшие показания наизусть, но король посчитал это бредом и симптомами горячки. Через полчаса из тайной библиотеки вынесли господина Розенбера. Придворный лекарь погрузил его в спасательный целебный сон. Майя как раз застала момент, когда начальника выносили из комнаты с тайным проходом в библиотеку. Чтобы оправдать ситуацию и избежать досужих сплетен, придворный маг Гатиус сказал... Господину Розенберу стало плохо. Не выздоровел до конца бедняга, себя не жалеет. О высказываниях Кларка о подмене Майя узнала только спустя пару дней, случайно услышала разговор в отделе маг преступлений. Сотрудники разошлись по собственным комнатам, закончив работу над текущими делами. А сыщица до позднего вечера сидела в кабинете и размышляла. Казалось, девушка увидела маленькую часть плана Трияна. Майя прикрыла веки и обратилась внутрь себя как тренировалась на протяжении недели, и посмотрела на окружающий мир глазами Люмии. На ручках дверей стерлась позолота, а рабочий стол сильно пошаркан, как и собратья рядом. Папка бумаг ничем не изменилась, те же строчки досье свидетеля. Моргнула, сощурилась до боли и вернула прежнее зрение. Выдохнула. Работает. Молодая сыщица вспомнила все до последнего слова, что сказал травник Адари и тренировалась на поддельных документах из мышиной норы. Снова и снова напрягало зрение, чтобы видеть. Видеть правду без иллюзий и магии. Неужели в этом заключается сила люмии? Выходило, что девушка видела истинную суть вещей. А дома на улице Моригана не отремонтированы. Над ними просто поработали маги. Вот почему Майя видела то старую обшивку и гнилую дверь, то дом со свежей облицовкой. А бумаги? Когда Триян их подменил? Зато теперь понятно бездействие травника. Сразу провернул дело, поменял документы, а девушка вмешательством слегка подкорректировала планы мужчины. Майя напрасно ждала и гадала, просчитывала ситуацию, от того чувствовала себя облапошенной. Но как Триян попал во дворец или снова действовал чужими руками? Майя постепенно пришла к тому же выводу, что и Кларк Розенберг. Украденные бумаги заменили на сверхточную копию с другим содержимым. Только как травник сохранил прежние печати и маяки? Неужели тоже иллюзия? Но разве кому под силу обдурить королевских магов? Девушка начинала всерьез опасаться, что для мужчины не было ничего невозможного. Преступник виртуозно обелил имя, не оставив ни одной маломальской зацепки, чтобы продолжить расследование на достаточных основаниях. Действия мужчины казались логичными, и только одного не удавалось понять. Зачем подставлять королевского травника? Не хватало информации, чтобы понять мотивы. Личная месть? Убрал ненужного свидетеля? Или же надеется подсунуть в кандидаты своего человека? Последняя мысль казалась бредовой, ведь каждая деталь в образе травника говорила об отшельничестве, одиночестве. Мужчине не нравится возиться с учениками и нести ответственность. Люди, с которыми имел дело Триян, отмечали шуструю работу, немногословность и бесследное исчезновение. Маг, балующийся знахарством, или травник с магическим даром. Гадать можно бесконечно. Спустя три дня Кларка Розенбера успешно вывели из лечебного сна и незамедлительно вызвали на аудиенцию королю. Приватная беседа закончилась резко, как и последующие слухи о подлоге бумаг, и шумиха вокруг скандала быстро сошла на нет. Зимний бал подкрался незаметно, а главная проблема Майи так и осталась нерешенной. Девушка тянула с покупкой платья, знала, предстоит ужасная головная боль. Конечно, сыщица может сослаться на болезнь, но вдруг королю ударит в голову превосходная мысль прислать лекаря. Вполне в его духе, особенно в свете последних дворцовых слухов, утверждающих, что на балу его сиятельство сделает важное объявление. Примерка платьев и правда оказалась извращенной пыткой. Сославшись на стеснение, Майя отказалась от помощи ассистента к портнихе и надевала платье самостоятельно. К великому облегчению шнуровка вышла из моды в прошлом году, но справляться с застёжками в одиночку тоже было испытанием. Майя перемерила десяток вариантов, но ни одно произведение портного искусства не закрывало рисунок на плече девушки. «Есть еще что-нибудь?» – с надеждой в голосе спросила Майя, высунув нос из примерочной. Вышкаленная девушка-ассистент стояла задумчивой статуей в ожидании распоряжений и вздрогнула от обращения, в смущении потупила взор, сминая руками коричневый фартук. «Госпожа, неужели ничего не понравилось? С такой точеной фигуркой несложно подобрать платье». Лицо помощницы выражало искреннее непонимание и растерянность. Конечно, девушке невдомек, что платье, как влитые, сидели на мае, но ни одно не скрывало тайну. Может, залежались модели, где плечи слегка прикрывает ткань? Майя боялась показаться жутко немодной, дабы не накликать речь о последних тенденциях, замялась и доверительно добавила, слегка прикрыв рот ладонью. Раздражение на коже так не, кстати, появилось, хотела скрыть. О, -о, -о! понимающе протянула ассистентка портнихи, выпучила и без того большие глаза и подняла указательный палец вверх. Кажется, кое-что вспомнила. Отлично. Юбка девушки скрылась за поворотом, Майя с облегчением выдохнула. Прикрыла дверь в примерочную комнату и зажала крестиком пальцы на удачу. Стук в дверь не заставил себя ждать, и молодая сыщица едва не забылась и не вылетела в коридор, когда рывком открыла дверь. «Вот!» Ассистентка неуверенно протянула платье в темном чехле, переступила с ноги на ногу и пожала плечами. «Простите, только такое!» «Какое такое?» – хотела спросить Майя, но благодарно улыбнулась в ответ и тихо закрыла дверь. Покосилась на драгоценную добычу, прошла к маленькой Софе и расстелила платье надежды. Потянула за молнию и, не сняв до конца чехол, поняла. Модель безупречно, а тончайшее кружево удачно скроет узор на коже. Но цвет! Ярко-алый, сочный, резко бьющий по глазам. «Вот и наказание, Майя!» – прошептала девушка. Согласилась бы на предложение Триана, померзла, зато не стояла бы в провокационном великолепии на грани позора перед зеркалом. Красный, а что такого? Смелый выбор, не более. И будете правы, но только если не учитывать устои, сложившиеся при королевском дворе. Четыре негласных цвета несли мощную смысловую нагрузку. Если выбирал одну из них, то осознанно посылал миру сообщение. Так платья белого цвета надевали только официально представленные семье невесты. Черный дамы, не желающие общаться или иметь отношения. Пастельные тона надевали девушки на выданье. А вот красный цвет платья означал, что женщина ищет себе покровителя, любовника, но никак не мужа. Поэтому, сохраняя спокойствие, Майя стянула алое предложение, накинула широкий палантин на плечи и высунула нос за дверь. Есть более закрытый вариант. Любое платье, посмотрите из прошлых коллекций. Да хоть совсем не модное, но с рукавами. Сыщица раздумывала над возможностью прослыть белой вороной, но помощница портнихи решила за нее. «Госпожа, так прошлогодние модели раскупили. Зачем шить не по моде?» «Действительно, зачем?» – прошептала Майя и скрылась за дверью. Обернулась к расстеленному на софе кровавому великолепию и закрыла глаза, прошептав. Они не рассчитывали на одну сумасшедшую дамочку, мечтающую опозориться. Когда Майя вышла из примерочной, расстроенная помощница уже готовилась проскользнуть внутрь и собрать предложенные платья. Ассистентка была уверена, что потеряет премию из-за странной клиентки придирчивому вкусу, который не угодила, но сыщится огорошила. «Упакуйте, пожалуйста, красное. Адрес доставки оставлю на прилавке». Вышла из лавки Майя уставшая и взбудораженная. Кошелек опустел на 500 монет. Платье, несмотря на провокационный цвет, было сшито из качественного материала, и сошло бы за платье мечты, будь оно пастельных тонов. Но тогда бы точно не дождалось сыщицы. Модницы давно скупили самое лучшее, и лишь одна сыщица дотянула до последнего. Что ж, по крайней мере, будет весело.